Глава пятнадцатая. Подготовка к путешествию. «Истинные верующие задаются вопросом, почему боги покинули этот мир? Мы же должны подумать о том, существовали ли они вовсе». Из записей исчезнувшего ордена хранителей библиотека города Туриз. Шум подземного потока, врезающегося в гладь озера, ворвался в сознание – Мысли оказались настолько спутанными, что я не сразу поняла, где нахожусь. Прошлое до сих пор яркими картинками стояло перед глазами. Воспоминания вынурнули на поверхность, будто поток воды, прорвавший плотину. Голова разболелась. Я прижала ладонь к лбу, не сдержав сдавленного вдоха. «Сара?» Люций, склонившись, сидел возле меня. Его волосы серебряными реками скользили по моим коленям и не спадали на пол. Что случилось? Одна рукодива легла на мою щеку. Вторая коснулась подбородка, заставляя поднять на него взгляд. Звуки вокруг будто усилились. Я заново оглядела пещеру, точно очутилась в ней впервые. Не покидало чувства, словно в мою личность вложили очередной фрагмент разрушенной картины. Один из центральных, что влиял на все остальные мысли. «Все хорошо, голова разболелась». Пробормотала я, отворачиваясь, Маран опустил руки. Я смотрела в стену грота, ожидая, что Люций отстранится, но Див продолжал сидеть передо мной, поджав под себя ноги. «Ты ведь догадываешься, где второй кристалл? Тот, что принадлежит мне?» — спросила я хрипло. «Предполагаю, что он у светлых в обители Сарель. Его голос звучал мягко и успокаивающе. «Почему там?» «Это ведь ты его нашла? Кому бы ты отдала осколок, как не своим?» Иронично ответил Див, вмиг переменившись. «Всякий раз, когда мы заговаривали о моей семье, Люций становился колючим и язвительным. И, судя по моим воспоминаниям, ему не за что было их любить, но все же в этом определенно крылось что-то еще. «И как ты планируешь его достать?» — спросила я прямо. «И почему не отыскал его раньше?» Люций склонил голову на бок. Пробовал как-то. Он вновь улыбнулся, но в этот раз его улыбка оказалась какой-то надменной. Около десяти лет назад. Случайно столкнулся с твоим братцем в Астерии. Хотел поговорить по душам, узнать, где спрятан кристалл, а он сбежал. В столице Исонии. разве Срединное и Третье Королевство не ведут тебя на охоту? Ведут. Но пока безуспешно усмехнулся Маран. Тебя ничуть не удивляет, что он сбежал? Люция развеселил этот факт. Видимо, у него были на то причины, произнесла я. Маран рассмеялся. Наверное, великий глава ордена Сарель бегал от меня, как заяц, пока не затаился в одном из домов. И вот здесь случилась странность. Фредерик пропал. Я точно знал, что он должен был находиться в той комнате. Но там было пусто, а одна из дверей обратилась пеплом. «Что это была за магия, Сара, не знаешь?» «Не знаю. Она у тебя на глазах рассыпалась?» Задумчиво поинтересовалась я. Соврав один раз в прошлом, я врала вновь. Ложь так легко срывалась с языка, будто ничего не значила. «Нет, не на глазах». Маран наклонился, пристально посмотрел на меня. Я же спокойно встретила его внимание. Это продолжалось несколько секунд, пока он снова неожиданно легко не улыбнулся и не отодвинулся, как ни в чем не бывало. Прежде не имело смысла разжигать новый конфликт. И я был очень терпелив. «Конфликт? А ты думаешь, светлые отдадут кристалл просто так? Тебе? Нет?» Маран фыркнул. «Сара, что бы ты сейчас ни думала, поверь мне, В лучшем случае они запрут тебя в обители, запудрят голову, а потом будут являть народу, как ожившую святую. Фредерик любит тебя и вреда не причинит. Но все же, пока все не убедятся в твоей верности, свободу тебе не получить. С недовольством бросил он и гораздо тише, почти шепотом продолжил. «Можешь подозревать меня в обмане, но рано или поздно ты поймешь, что из всех оставшихся в этом мире... «Возможно, только я заслуживаю твоего доверия». Его слова показались мне зловещими, в них звучала недосказанность. Я пока не собиралась спорить, тем более вернувшиеся воспоминания заставляли задуматься. В чем-то Маран был прав, когда говорил, что я забыла лишь его. Но я не то чтобы забыла, а скорее помнила лишь все самое плохое». До этого дня слова Люции о том, что он считал меня своим другом, выглядели чушью. Но теперь я бы не стала отрицать это столь категорично. Но все же, как ты тогда собираешься достать кристалл? — Неужели тебе это правда интересно, Сарель? Лукаво улыбнулся Маран. — Интересно, — кивнула я, — как и то, почему все вокруг считали меня мертвой. — Если подумать, это было не так уж далеко от правды, — мрачно протянул он. Ведь даже я не знал, очнёшься ты или нет. Должен признать, именно это было мучительнее всего. Но прошёл год, а ты всё ещё была жива. Так минуло пять лет, потом десять. Примерно в это время я понял, что мы с тобой перестали стареть. Поначалу это даже обрадовало меня. Пусть те годы утрачены, но всё же отведённого времени стало больше». Вот только когда прошло еще столько же, Див вдруг взглянул на меня, замолчал. Мне даже казалось, что он пожалел о сказанном, пока Люций не произнес легкомысленно. «Если бы ты не очнулась, то у нас бы не было и шанса закрыть второй портал». И он вновь улыбнулся, а я вдруг испытала облегчение. И почти сразу вспомнила встречу с Сезаром в Тронге, То, как он был потрясен, и что, когда нас догнали теневые даевы, собирался сражаться до конца, даже если это принесло бы ему смерть. Пару секунд назад взгляд Марана очень напоминал взгляд Сезара. Мое сердце при виде выражения его лица словно провалилось в пропасть. И, не понимая причины, я предпочла пока просто забыть об этом, сосредоточившись на действительно важном. «Помнишь, когда в академии рушили статуи?» — произнесла я. «Идеи, что рождались в моей голове, решения, которые принимались, вряд ли понравились бы Люцию». «Конечно, помню. Это было очень запоминающееся время». Див вдруг разлегся на полу, вытянув одну ногу, а вторую согнув в колени. Подперев щеку, он с любопытством уставился на меня. Прямо сейчас Люций напоминал теневого бога Фарадея, что нередко изображался на полотнах в подобной расслабленной позе, полной сладкой неги и наслаждения. Не хватало винограда, бокала вина в руке. Считалось, что именно из-за высшего существа даевам передалась тяга к этому алкогольному напитку — алой ткани и черных змей, которые всегда извивались возле его тела. Змеи всюду следовали за теневым богом. По одной из легенд он сам создал их а после придал человеческий облик и одарил магией. Эти существа были его посланниками, а некоторые, благодаря своему колдовству, даже научились летать. Мой взгляд остановился на татуировке, прикрывающей шрам. Я вспомнила далеко не все, и мне интересно, кто, если не ты, разрушал изваяния и воровал книги? «Ох, но это не такой уж секрет», — заметила Люций. — Но давай ты сначала попробуешь догадаться сама. Я нахмурилась. — Ну уже, Сара, сделай мне одолжение. Но так, не дождавшись ни одного предположения, Маран сощурился. — Что ж, ладно, не могу удержаться. Это был Лоу Спраут, твой наставник. — Мой наставник? — быстро переспросила я, не веря своим ушам. — А в прошлый раз я не видел у тебя такого... выражение лица, возможно, потому, что это ты обо всем догадалась, — заметил Маран отрешенно подняв взгляд к потолку. Помню, что этот Светлый казался таким правильным, вызывающим доверие, за которое мы едва не поплатились жизнью. Мы ходили по грани еще немного, и нас бы растерзала нечисть. — О чем ты? — Да, в общем-то, нечего рассказывать, мы просто оказались в ловушке. Я совсем не помнила того, о чем говорил Люций. Снова темное пятно, подобно грозовому облаку, плотно укрывшее собою события прошлого. Никогда бы не подумала. В момент, когда на краткий миг воцарилась тишина, ее безжалостно разрушил чужой крик. Сбоку пронеслась тень, и в воздух поднялась волна. Если бы не вскинутая Люцием ладонь с печатью, Нас бы окатило с ног до головы. «Даже не рассчитывал на такой улов», — произнес Маран. Я скептически уставилась на него. Теперь не оставалось сомнений, чьими стараниями исчезли ступеньки у меня под ногами. «Ты ни капли не изменился». «Ошибаешься, Сара». «Я очень сильно изменился», — почти прошептал он. «Вдруг раздались ругательства». «Люций, да чтоб тебя тьма побрала! Сожрали твои же вороны!» Отплевываясь, поносил его Рафаэль. Он продолжал ругаться и ворчать, и говорить что-то про хорошее настроение, которое Марану некуда направить. «Он не всерьез», — доверительно сообщил мне Теневой. «Я не была бы в этом уверена», — ответила я скептически. Слова Руньяна звучали очень уж убедительно. «Когда-то давно мы заключили пари». Обычно играем до трех. Кто первый попадется три раза, тот проиграл, — поведал Див. — И какой приз? Он всегда разный, — таинственно прошептал Люций. — Если желаешь узнать, то сыграй со мной. — Нет, спасибо, — не задумываясь, отказалась я. За эту ночь ловушка сработала дважды. Ступеньки вновь исчезли, и в этот раз уже тот, кому она и предназначалась, — Ласточкой полетел вниз. На мокром полу подрагивали отражения свечей. Рафаэль рывком подтянулся и выбрался на каменный берег. Потряс головой точно животное. Маран, поднявшись, сел, сложив ноги, не спеша скрываться от разгневанного дива, а я кое-что вспомнила. Он же боится тесных помещений, коридоров и тем более пещер. Тогда почему... Боится... Поэтому много лет назад Рафаиль изучил весь план подземелья, продумал несколько способов выбраться, если какой-нибудь ход обвалится, и лишь тогда смог спуститься. В Академии снов он воспользовался тем же способом. «Уметь справляться со своими страхами очень важно, не так ли?» С многозначительным видом выдал Люций. «Вновь-то за свои!» Рафаиль замолчал, наконец-то заметив меня, и застыл на полушаге, глядя сверху вниз. Я все еще сидела на полу, на несколько секунд воцарилась полная тишина. Не став рассиживаться, я медленно поднялась, обдумывая недавно услышанное. «Лоу Спраут!» Кто бы мог подумать? Когда все началось, и в светлой башне разрушили изваяние, он был первым преподавателем, явившимся к нему. Потрясение на его лице казалось таким настоящим, если он и притворялся, то делал это с завидным мастерством. Но перед глазами вновь предстала картина того, как мы с наставником стояли около осколков статуи. Когда я подошла к нему, даев отшатнулся от меня, неужто испугался, что я прочту его чувства? Сейчас я не могла найти ни одного воспоминания со старших годов обучения, в котором присутствовал бы Лоу Спраут. Конечно, моя дырявая память, не то, на что следовало полагаться, но пока рассказ Люция выглядел правдиво, учитель всегда вел себя крайне осторожно, зная, что я могу прочитать отголоски эмоций, и без прикосновения он тщательно за собой следил. Прикосновение. Когда я лишь начинала развивать свой дар, то не могла обойтись без них, и поменялась телами с Майей, как раз, когда она держала меня за руку. Совпадение? Неожиданно взгляд уперся в собственное отражение в практически глянцевом полу. Облик пухленькой девушки весьма контрастировал с внешним видом Люция и Рафаиля. Белые волосы Марана, будто светились, создавая ореол вокруг его головы, словно у божественного создания. Рафаиль же, разъяренный и жаждущий мести, выглядел воинственно. Я совсем не ощущала гнева Руньяна, но зато знала, что Майя сейчас сладко спит в своей постели. Ей даже снилось что-то приятное. Я слишком стар для подобных причуд. «Что ты?» Ты, наоборот, слишком молод. Не сравнивай меня с собой, — процедил Рафаиль. А куда делся Коэн? Он же всегда ходил следом за вами. Безцеремонно встряла я. Повисла краткая тишина. Оба Дива тяжело переглянулись. Он умер, — низким голосом сообщил Люций. И, кстати, Лоу Спраут тоже. Рука Рафаиля постоянно касалась стен подземного хода. Если его пальцы отрывались от твердой поверхности, то лишь чтобы с плохо скрываемой поспешностью вернуться обратно после нового шага. Запах гнили, ранее полностью захвативший подземные коридоры, куда-то испарился. И теперь единственным его источником была я. Мне стоило бы вновь окунуться, но я решила не лезть в ледяные воды в человеческом теле. Ведь даже несмотря на мою сущность, шанс подхватить воспаление легких был велик. Стоило только спросить про Коина, как между мной и теневиками воцарилось нерушимое молчание. Я никогда не испытывала симпатии к этому диву. Скорее наоборот. В его поклонении Марану было что-то настораживающее, немного даже мерзкое, ведь то обожание было безвозвратно отравлено завистью. Но все равно умер, «И наставник тоже. Когда это случилось? Пока я спала или до?» «За размышлениями я едва осознала, что мы с Рафаилем разминулись. Приятно видеть, что хоть что-то не подвластно времени», — заметила я, когда мы остались с Мараном наедине. «Руньян все еще верен тебе». Семья Рафаиля испокон веков следовала за главами Северного Ордена. И если последние всегда являлись советниками короля Акракса, Руньяны исполняли ту же роль для глав Ордена. Еще в Академии, какое бы наказание ни получал Люций, его друг всячески ему помогал, хотя и обратное происходило нередко. «Это да», — Теневой слабо улыбнулся. «Куда мы идем? «Да так, хочу кое-что показать. Не пойми привратно. Раньше я собирал эти вещи для коллекции. Уже некоторое время ход вел вверх, и мы приближались к поверхности. Теперь коридор укрепляли деревянные палки, изборожденные глубокими трещинами. В углах на стыке укреплений, совсем не стесняясь, сплели свои паутины колонии больших черных пауков, один из которых внезапно свесился вниз прямо перед моим лицом. Протянув руку, Люцию убрал его прежде, чем это сделала я. — Почти на месте, — предупредил он. Стоило пройти еще несколько метров, как мы уперлись в стену. Нашарив рычаг, Люций нажал на него, раздался щелчок, и дверь открылась. Я едва ли разглядела огромную картину, за которой эта дверь скрывалась. То, что находилось внутри, целиком захватило мое внимание. Круглое помещение с виднеющимися на противоположной стороне дверьми оказалось полностью заставлено разномастными фигурками, картинами, трепичными куклами, как теми, что могли восхитить искусной работой мастера, так и простыми, сшитыми из первой попавшейся под руку ткани, с глазами-пуговками, а у стены пылились пергаменты, сваленные в кучу на кушетке. Это было поистине потрясающее зрелище, ведь лучшие экспонаты позволяли узнать, кому именно посвящались все эти предметы. Мне. Какие-то были красивы, какие-то уродливы, Почти всегда в моих руках находился клинок. На картинах я боролась с лишенным облика сгустком тьмы. Одна же глиняная статуэтка и вовсе превзошла остальные предметы в коллекции. Она показывала двух даевов, где один стоял прямо, а другой перед ним на четвереньках. Нога первого была согнута в колени и в унизительном жесте опиралась на чужую спину. Статуэтка была грубой работы — Но, учитывая тематику собранных тут экспонатов, не оставалось сомнений в том, кого именно она изображала. Меня и Люция. Я обомлела. Моя коллекция. Отправляясь в светлые земли, я всегда привозил оттуда сувениры, — поведал Маран, проходя вглубь. С задумчивым видом он подошел к стопке свитков и развернул один. «О, иди сюда. Это я нашел в одной из деревень. Прекрасная работа». Я приблизилась, ожидая увидеть что-то наподобие фигурки из глины, но нет. На коричневом с темными вкраплениями листе одними чернилами были нарисованы два силуэта, от которых, будто вырываясь из самих тел, устремлялись навстречу друг другу вороны и бабочки. В отличие от остальных экспонатов, целью этой картины не было превознести одного и очернить другого. «Видишь, я не соврал тебе про храмы». большинство этих предметов из них. Это... Я оглянулась. Я все еще не могла поверить в то, что видела. Все эти лица. Ужасно. Моя реакция развеселила Марана. Может быть, я и была слишком риска, но увиденное поразило меня. Люций подошел, облокотился на бюст, изображающий меня. «Итак, ты уже заметила, что на многих картинах ты пронзаешь меня мечом?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «Считается, что ты, жертвуя собой, проткнула мое тело клинком и утянула меня вместе с собой в портал. Мы оба умерли, а потом я возродился из тьмы и вернулся в этот мир. И, кстати, я ничуть не удивлюсь, если, когда новость о том, что ты жива, распространится, появится продолжение истории». «Святая Сара вернулась, чтобы навсегда избавить мир от ужасной тьмы, то бишь от меня». «Первая часть истории правдива?» «Нет». «Чуть задумчивее он добавил». «Не полностью. Если тебя это порадует, то мечом ты меня не пронзала». «Но...» Люций поднял указательный палец. «Между прочим, твой брат много раз пытался. Чужими руками. У самого смелости не хватало встретиться». «Почему Фредерик хотел это сделать?» «Это ты мне сама скажешь, Сара». Он вдруг приблизился и прошептал. «Когда все вспомнишь? А еще я жду не дождусь, когда ты вернешься в свое тело». «Что ж, наверное, нам пора». Див прошел к потрескавшимся деревянным дверям и открыл одну из створок. По ту сторону оказался лес, но редкие деревья лишь обступали строение – А сразу за ними виднелись стены крепости. Окна помещения были занавешены белой тканью, поэтому я до сих пор даже приблизительно не понимала, в какой части форта нахожусь. Осмотрев в последний раз покрытые пылью вещи, я ощутила смешанные чувства. Зачем надо было собирать это все в одном месте? Перед тем, как затворить за собой дверь, я мазнула взглядом по очередной картине, что стояло на полу, прислоненная к стене. На полотне, нарисованной тушью, в клубах черного дыма, извивался змей. Я спустилась по ступенькам, понимая, что строение, в котором мы побывали, напоминало формой и размером беседку. Обычно подобные места использовали для поклонения богам света и тени. При богатых поместьях часто строились подобные сооружения. Не оставалось сомнений в том, что крепость, в которой теперь располагался Северный Орден, Раньше принадлежала людям. Порой об этом говорили детали вроде фресок с изображением воинов в тяжелых доспехах, а иногда, наоборот, их отсутствие. Слишком аскетичная обстановка, в которой не находилось намеков на долгую историю обители Даевов. Что стало с прежним домом Марана? Среди верхушек деревьев на небосводе уже медленно таяла в предрассветных лучах луна. «Твоя сила!» Она изменилась после того, как ты прикоснулся к кристаллу. Я вспомнила языки тьмы на его коже. Люций обернулся. Сбоку от него виднелась крепостная стена, что шла напрямик через лес, а чуть дальше от нас, все так же прячась среди деревьев, высились над землей плоские камни. Это было кладбище. Даевые предпочитали сжигать тела, но прах не всегда развеивали по ветру. Порой его закапывали, прикрывая погребальными камнями. Со временем эту традицию переняли и люди. «Изменилось», — признался Маран. «Дар стал сильнее». «Насколько?» «Достаточно». «И ты справляешься? Тьма не разрушает твое тело?» «Как видишь, нет. Сила кристалла укрепила его». «Разве не этим объясняется то, что мы не стареем?» «Не стареем». Я впервые всерьез задумалась об истинном смысле случившегося. Вряд ли это бессмертие, в этом мире нет ничего вечного. Но как много нам отпущено? Значит, моя сила тоже должна была измениться? Скорее всего. Но перемены происходили не сразу. Это требовало времени. Ты уснула прежде, чем это произошло. Поэтому даже я не знаю наверняка, какой твоя сила стала. «Но раз ты находишься сейчас в другом теле, разве это не ответ? Вдруг ты можешь захватить любое тело, даже мое». Он положил ладонь на свою грудь. Я несколько секунд глядела на него, а потом пробормотала. «Надеюсь, судьба убережет тебя от подобного». Маран усмехнулся. «Как можно быть такой грубой? Ты совсем не боишься меня обидеть?» «На этот вопрос я даже отвечать не стала». Судя по некоторым вернувшимся воспоминаниям, Люция невозможно обидеть, задеть или оскорбить. По крайней мере, точно не словами. И мое предыдущее замечание было вызвано вовсе не отвращением или неприязнью. Сложно предположить, насколько это будет неловко, окажись я в действительности в его теле. Мой взгляд скользнул с его лица к груди и ниже. Это будет просто... Я быстро отвернулась, уши запылали. «О чем думаешь?» «Ни о чем». «Ну уже, Сара, Сарель!» «Врать нехорошо». Его лицо вдруг оказалось прямо перед моим. Я отшатнулась. На мгновение мне захотелось позорно сбежать, прямо как в первый день в Академии снов. «Не подходи ко мне так близко!» Мой голос прозвучал на удивление холодно. Див сделал шаг назад, заложив руки за спиной, но издевательская улыбка никуда не делась с его губ. Сейчас он был гораздо выше меня. Мне постоянно приходилось задирать голову, чтобы встретиться с Мараном глазами, а не гипнотизировать его шею. Это раздражало. «Как зовется тот поселок, куда ты отправишься?» «Подслушивать нехорошо. Как и ставить ловушки?» «Кервель», — бросил он. «Это севернее, у самых гор». «Возьми меня с собой», — почти потребовала я. «Вряд ли ты сможешь чем-то помочь». — заметил Люций, совсем не удивившись моей просьбе. — Но я обузой не стану. — И зачем тебе это? — Поведай, Сарель. — Ты уверен, что там есть монстры, раз отправляешься на охоту лично. Если, как ты утверждаешь, влияние портала на материк изменило их силу, то я хочу увидеть это. — Это в твоем духе, Сара. Маран замолчал, задумчиво изучая меня. — Ну так что? — Я подумаю. Усмехнувшись, многозначительно произнес он. В комнату лился рассеянный свет из окна. Майя успела несколько раз перевернуться, скрывая лицо от ярких лучей. Девушка, заняв всю кровать, раскинув руки и ноги в разные стороны, лежала на животе. Когда я раздвинула шторы, она лишь накрылась одеялом с головой и продолжила спать. Беззаботно, со спокойной совестью. Но и проснулась она внезапно, Минул почти час с тех пор, как я пришла в комнату Майи. Все это время я сидела в кресле, размышляя о своих делах. Просто не зашуршали, притягивая мой взгляд к кровати. «Доброе утро», — неловко произнесла она. «Ты давно здесь?» «Нет, не так давно», — отозвалась я. Мой ответ заставил девушку занервничать. Туманное лежал у меня на коленях, и мои руки то и дело касались лезвия. Я уже соскучилась по своему телу, но пока возвращаться в него не собиралась. Я знаю, что ты соврала мне. В склепе ты оказалась не случайно. «Я?» — в голосе ее послышались нотки паники. «Да, это так!» — не став оправдываться, призналась она. Я кивнула. «И давно ты служишь Люцию?» Ответ я знала из подслушанного разговора. Этот вопрос был скорее испытанием». «Мы живем здесь уже больше десяти лет. Отец говорит, что так безопаснее, а служу... Ходить к тебе я стала около пяти лет назад». Майя, тревожно замерев, сидела, укутавшись в одеяло. И лишь теперь я заметила, что ее взгляд неотрывно следит за моими ладонями, поглаживающими меч. Я убрала руки от серой стали. А откуда переехали? Из столицы. «Разве здесь безопаснее, чем там?» Безопаснее в логове преступника? Дельтрас, столица Акракса, был большим городом. Его охраняли как паладины, так и даевы. А на каждой улочке и в каждом доме можно было отыскать веточку лаванды. Чем больше людей, тем сильнее тянется к ним энергия серого мира. Но зато и к защите в таких местах относятся гораздо добросовестнее. «Господин Маран не преступник!» Пусть светлые болтают, что хотят, но именно благодаря ему в Акраксе практически не встречается порождений. «Он...» — Майя быстро замолчала. Ее щеки пылали, нижняя губа раскраснелась. У девушки была привычка ее прикусывать. Волосы беспорядочно рассыпались по плечам. Я смотрела, будто на свое и не на свое тело вовсе. Майя не врала. Она действительно верила в то, что говорила. Я почувствовала какое-то внутреннее удовлетворение от ощущения чужих эмоций. Пусть мне удавалось дотянуться до эмоций лишь одного человека, зато я могла разобрать их до малейших оттенков, даже находясь в другой комнате. Это было так знакомо, я скучала по этой уверенности. Уважение, страх, благодарность и обожание. За что она так ему признательна? «Я забуду об обмане, но тебе придется выполнить мою просьбу». Она простая. Моя рука вновь коснулась стали. Новые ножны стояли рядом, прислоненные креслу. Я обнаружила сверток с ними сегодня утром у дверей в свою спальню. Ножны были точной копией моих прежних, только выполненные из серой, не крашенной кожи. Прошлые же имели девственно чистый белый цвет. Хочу оставить тебе туманный на несколько дней. Он для меня очень важен. но я не могу взять его с собой, слишком тяжелый. «Да, конечно!» Не скрывая вздоха облегчения, слишком ретиво согласилась Майя и лишь спросила, «А ты куда-то уезжаешь?» «Да, мне ненадолго надо покинуть крепость. Полагаюсь на тебя, Майя, и очень надеюсь, что ты меня не подведешь», чуть улыбнувшись, проговорила я. Поднявшись и убрав меч в ножны, Я подошла к специальной стойке, расположенной у шкафа, и положила оружие, накрыв его заранее приготовленной белой тканью. И только потом, попрощавшись, покинула спальню Майи и отправилась к себе. Мне тяжело было оставлять туманный. В былые времена я не расставалась с ним на такое долгое время, как планировала теперь. Вернувшись в комнату, я переоделась в темные хлопковые штаны, просторную рубаху, сшитую с гладкой и приятной телу ткани, и верхний плотный халат, подвязанный поясом. От привычной одежды даевов одеяние отличалось отсутствием вышивки, длиной и шириной рукавов. Если мантия привлекала взгляды, указывая на то, кем ты являешься, то нынешний наряд, наоборот, был призван сделать хозяина настолько неприметным, чтобы постороннему взгляду не за что было зацепиться. Подойдя к шкафу, я отыскала кусок материи, который обычно использовали для перевязки ран. Она лежала в одном из боковых ящиков в самом низу, соседствуя с пучками трав и бутылками настоек. Повязав ткань на манер шейного платка и натянув ее до самого носа, я взглянула в зеркало и удовлетворенно кивнула. Остался лишь завершающий штрих — шляпа с широкими полями, которые отбрасывали тени на верхнюю половину лица. То, что меня путали с маей, вызывало неудобство — Меня узнавали, и я не хотела повторения ситуации на улицах этого маленького города, раскинувшегося под окнами цитадели. Когда я закрепила кинжал, полученный от Рафаиля, мой взгляд остановился на бутылке опиума, стоящей на тумбочке рядом со свежим букетом лаванды. Ее цветки оказались белыми, этот оттенок встречался реже всего. Обычно люди предпочитают выращивать иные цвета. Опустив снотворное в карман, я вдруг услышала крики вдалеке и подошла к окну. Трое молодых даевов стояли у крепостных стен и выводили печати. Делали они это громко, дурачась. Они были явно младше меня, но вот насколько понять не получалось. Я считала свой возраст, принимая во внимание лишь года, которые прожила. Прямо на моих глазах девушка, взяв землеветку наподобие меча, начала тыкать ею одного из дивов — Тот поначалу лишь отмахивался, а потом, поймав другой конец, потянул на себя, дернул и вырвал ветку из рук Девы. А уже через несколько секунд парочка, бросив свое занятие, гонялась друг за другом, носясь возле цитадели. Они бегали зигзагами, перемахивая через все то, что попадалось им на пути. Бочки с вином, корзины с продовольствием, недавно доставленные в крепость. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы внизу кто-то... Не рявкнул, хрипло, не так звучно, как прежде, но я узнала этот голос. Пожилой мужчина, хромая, шел к этим двоим, что тут же замерли, вытянувшись по струнке. Надо же! Это был тот самый наставник из лагеря с озера Спокойствия, который сначала разгонял дерущихся теневых в первый день, а потом застал нас в священном озере. Он до сих пор со всем усердием следил за порядком. Я рассмеялась, легко прикрывая рот ладонью. Но когда в дверь резко постучали, замолкла. Застыла, настороженно прислушиваясь. Стук повторился. Решившись, я открыла. За дверью оказался Рафаиль. Вид у него был крайне растерянный, а взгляд полнился подозрением. «Это ты смеялась?» Нахмурившись и поднеся ладонь к виску, спросил он. «Что-то не так?» Поинтересовалась я, почти не смутившись. «Нет, просто хотел попросить кое о чем». Он засомневался и уточнил. «Это точно ты, Сара?» «Не помню, чтобы ты раньше звал меня по имени. Мы прежде не разговаривали-то толком. По крайней мере, я этого не помнила. Рафаиль всегда пытался заставить Люция остепениться и не искать неприятностей на свою голову. Но выходило у него это «из рук вон плохо». Мой ответ заставил Дива расслабиться. «У меня просьба». «Если это в моих силах, то, конечно». Теневой кивнул, сощурил голубые глаза, осмотрелся. «Пригляди за Люцием». «Почему я должна за ним приглядывать?» «Недоуменно посмотрела я на него». «Магия тьмы, которую он использует, слишком могущественна. Порой у него меняется настроение. Потеряв контроль, он способен перейти грань». Слова дива прозвучали зловеще, и в то же время как-то обыденно для той новости, которую он поведал. Когда теневой переходит грань, итог бывает один — его смерть. Я вспомнила о том, что когда-то сказал Сезар. Он дал тьме поглотить себя. В тот момент я не поверила, что Люций способен на это. Но, выходит, ошибалась? В отличие от остальных, он возвращается. Всегда. Только без последствий это не проходит. Пятно тьмы на спине Марана, то, как просто он использовал свой дар, все это тревожило меня. Я поняла. Спасибо, что предупредил. Кивнув, Див повернулся ко мне спиной, собираясь уйти. Его черная мантия, сшитая из атласной ткани, отражала свет, играя складками. Рафаэль? мужчина обернулся. «Почему я оказалась в склепе?» Я уже не впервые думала об этом. Собиралась узнать у Люция... Но постоянно находились вопросы поважнее. Одна, далеко в лесу, Рафаэль долго молчал, прежде чем ответить, устремив на меня прямой и уверенный взгляд. Четверть века не маленький срок. Первые годы мы надеялись, что ты очнешься, но ты все не просыпалась, и надежда становилась все губительнее. Ему надо было жить дальше, а не цепляться за призрака. Хотя это не так уж сильно помогло. Люций все равно каждый месяц, восьмого числа, обновлял защитные печати. Рафаэль резко замолчал, оглянулся, просматривая коридор, и спешно добавил. «Ладно, я пойду и прошу, по возможности не сообщай Люцию о нашем разговоре. Это ему не понравится». Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Хотя я не была уверена, что исполню обещание и сумею... приглядеть за Люцием, то, насколько изменился Девлад, поражало, а еще я не могла вечно сидеть на одном месте. Я вышла из крепости, подставляя лицо яркому по осеннему ласковому солнцу. Молодые даевы, что покрывали стены печатями, уже скрылись позади башни цитадели. Осмотревшись, я пошла вдоль строения, опустив сильнее шляпу с широкими полями и натянув повыше платок, повязанный на шею. Повсюду сновали люди и даевы, некоторые из них оглядывались мне вслед. Но, к счастью, пока никто не лез с расспросами. Это лучше, чем разговоры со знакомыми Майи, которые обнаруживались буквально везде. Юные даевы успели утомиться и уже не искали возможности пошалить. В руках все трое держали кисти и ведра с белилами, которыми выводили знаки на каменной кладке. Поздоровавшись, я спросила, «Вас наказали?» Печати расходовали магическую силу, заключенную в наших душах. А когда ее становилось мало, приходила усталость, поэтому начертание знаков не проходило бесследно. Даэвы выглядели бледными, под глазами пролегли тени. Один из парней оглянулся, угрюмо глянув на меня. — Тебе-то какое дело? — бросил его друг. Третья девушка промолчала, шумно выдохнув. Слова прозвучали грубо, но я осталась на месте, хмуро оглядывая все более слабые, выходящие из-под их рук печати. Раньше мне не приходилось сталкиваться с пренебрежением и грубостью. Всегда рядом находился кто-то, чтобы выяснить нужную информацию, и люди, и даэвы предпочитали держаться от меня на расстоянии, косились издалека, и даже если болтали, то делали это настолько тихо, чтобы можно было соблюсти приличие и сделать вид, что ничего не слышишь. «Почему она еще стоит?» — поинтересовался один парнишка у другого, будто я пустое место. «Вы пробудете здесь до глубокой ночи, если продолжите в том же духе», — проговорила я спокойно, рассматривая символ на стене. Это была магия укрепления, стандартная, незатратная, до поры до времени. Камень, из которого оказалась сложена стена, должен был стать прочным, и получить защиту от любых попыток его разрушить. И чем больше печати использовали, тем крепче становилась эта броня. Но это была далеко не единственная защита. В верхней части укрепления чувствовалось колдовство посильнее, созданное более опытным стражем. «Краски у вас много, и кисти необычные, но тот, кто поручил вам это задание, не объяснил, как завершить дело быстрее. Можно?» Я протянула ладонь к девушке, что стояла поблизости. «Твою кисть». Дева дала ее без сопротивления, задачи на меня рассматривая. Деревянная широкая ручка приятно легла в ладонь. Как я и ожидала, на древке обнаружились заляпанные краской следы от прогоревшей печати. Но если не знать, что искать, ее и заметить сложно. Несколько штрихов, и печать вновь зажглась. Кончик кисти засветился. Наклонившись, я обмакнула ее в краску, которая тонкой змейкой взметнулась вслед за кистью. Начертила следующий знак прямо в воздухе и пошла вдоль стены, оставляя оттиск. Ушло всего несколько минут, чтобы покрыть пару десятков метров стены символами. Эта магия была не так полезна на поле боя, ведь требовала полной сосредоточенности и времени. Отвлечешься, подумаешь о другом, а краска обязательно запачкает что-то, И придется начинать все заново. Однажды еще в юности Фредерик таким образом измазал лицо одной из учениц ордена чернилами. Отмываются они с трудом, и та девушка еще долго ходила с темным подтеком под глазом. Брат потом извинялся перед ней по несколько раз на дню. — Как ты это сделала? — ко мне подошел один из юношей. — Вот эта засечка позволяет повелевать воздухом. На самом деле ничего, кроме четкости образа, не требуется, чтобы оставить отпечаток. Спустя некоторое время, когда я закончил объяснять теорию, Див заявил. «Ты так понятно рассказываешь. Мой наставник по печатям просто кидает учебник и уходит, а у дяди не так много времени на объяснение». Паренек рассмеялся, сидя прямо на земле. «А мне, чтобы объяснить, пришлось присесть на корточки. Я вспоминала, как недавно этой ночью ползала по полу, перемазанному кровью, и раз за разом подавляла желание подняться. Хотя то, с каким вниманием меня слушали, окупало неудобство. Меня обучала бабушка, она прекрасно разбиралась в любых видах колдовства. Я взглянула на крепостную стену. Теперь, когда доевы овладели этой связкой знаков, им не составит труда завершить работу за час. если, конечно, хватит внутренней силы. И часто вы наносите печати вот так, вручную?» «Да нет, вообще-то. Ты не слышала?» Осведомился Дариан. Он представился сам, когда я только начала объяснение. Я покачала головой. «Говорят, границам королевства движется отряд светлых. По телу прошли мурашки. Мои предположения оказались верны, но они доберутся даже раньше, чем я рассчитывала». «Это значит, мы готовимся к сражению?» Дариан рассмеялся. «Да какое там?» — отмахнулся он. «Что они могут сделать нам на нашей земле? Это дипломатический поход. Всего десять, Даевов. Отвлекают внимание не больше. Ни на что другое они не способны», — довольно закончил Даев. «Не надо быть таким самоуверенным», — упрекнула его подруга. «А когда светлых видели...» Тем временем спросила я. Сегодня утром мы видели. Феросии много наших людей. Ворон прилетел несколько часов назад. Значит, доберутся они за полтора дня. Сара, а ты откуда? Почему прикрываешь лицо? Дариан протянул руку, чтобы сорвать платок. и Я перехватила его ладонь. Не надо, подумав, я добавила. У меня на лице шрам. Да простит меня богиня света за неоднократную ложь. Откуда? Неужели целители вылечить не смогли? От ревенанта. О! Парень выпучил глаза. Ничего себе! Ну, такие шрамы только украшают. Главное, что глаза красивые. Пойдешь со мной гулять? Сказав это, он сразу получил тычок от подруги. Идиот, она старше и опытнее тебя. Не стыдно? Ну, не намного и старше. Намного опытнее. — поправила Дева. — Сначала печати научись нормальные создавать. И не стыдно с такими предками? — Да что бы ты понимала, — отозвался Див. — Ого! Откуда она? Лицо Дариана вытянулось. Он, раскрыв рот, взирал в небо. Я проследила за его взглядом и тоже обомлела. В нескольких метрах над землей, только что перелетев в крепостную стену, трепетала крыльями бабочка — Красавица замерла в нерешительности, а потом, постепенно окрашивая валы и крылья, полетела к нам. Не задумываясь, я вытянула руку, и насекомое без страха села на запястье. И алый цвет вдруг разбавился небесно-голубым, ярким, чистым, непорочным, который пятнами лег среди красного, рисуя невиданный узор. «А так должно быть?» — раздалось рядом. «Не знаю». отозвалась я, не заботясь о том, что мои новые знакомые могли узнать, кто я такая. Их голоса будто отдалились. Даже будь я трижды светлая, то, что мы видели, было необычно. Красный оттенок просто должен был стать светлее, или, что вероятнее, приобрести грязный коричневый цвет из-за смешения двух видов силы поблизости. Я опустила ладонь, заставляя бабочку взлететь. Она некоторое время обиженно порохала рядом, а потом улетела прочь. Глашаты избегали темных земель и теневых дивов. Так уж вышло, что они тянулись к светлой магии. Но, скорее всего, из-за открытия нового портала в Иссонии им пришлось залететь так далеко на север. Энергия серого мира страшила их гораздо сильнее. И в этом я была с ними полностью солидарна. Если закрытие раскола зависело от меня, как утверждал Маран, то мой долг Исправить ситуацию как можно скорее. Сколько за эти годы появилось таких, как мой отец, Людей, познавших жестокий конец, И умерших ни за что. Мой взгляд коснулся стен крепости, Остановился на окне, в котором я заметила темную фигуру. Воин в антрацитовой маске стоял неподвижно, Словно одна из многочисленных статуй, Что даже после всех разрушений Заполняли собой коридоры Академии снов. Рукой он придерживал занавеску, не давая ей закрыть обзор. Не видя ни лица, ни глаз, я от чего-то была уверена, что он смотрел прямо на меня. Интуиция. Я чувствовал на себе его взор. Следит или просто наблюдает? Опустив голову и сжав ладонь в кулак, я тяжело втянула воздух и, быстро попрощавшись, решительно ушла. Запряженные лошади стояли перед крепостью. Я подняла платок выше, скрывая лицо. Над головой неестественно редко, взмахивая крыльями, парили десятки воронов. Люций отдавал последние распоряжения, переговариваясь с советниками. Дая в маске и доспехах лишь кивал, и я так ни разу и не услышала его голоса. На боку, помимо кинжала, у меня висела сумка с готовыми печатями и пищими принадлежностями, Ветками лаванды, компасом со старой проржавевшей стрелкой и противоядием от яда ревенантов. Ревенанты – не единственная проблема, в которую могла вылиться темная энергия. Чем больше ее становилось в какой-нибудь местности, тем сильнее возрастал шанс возникновения аномалий и жутких существ, подобных тем, что заполонили затерянные острова». Однажды в Академии снов я повстречалась с тварями, что заманивали к себе, гипнотизируя сиянием светлячков. Люди тихо пропадали, не сопротивляясь и до самой кончины не понимая, что идут навстречу своей гибели. Беззащитным быть тяжелее всего. Неспособность повлиять на свою судьбу. Я всегда этого боялась. Однажды, столкнувшись с горем, желала уберечь остальных от подобной участи — Стольких, сколько смогу. Но пропав на долгих двадцать семь лет, я нарушила обещание себе. Мелькнула знакомая фигура, Дариан, с которым я познакомилась пару часов назад, подбежал к Марану. «Дядя! Ворон прилетел!» Они покинули приграничный город Феросии и движутся к границе. Пока я осмысливала услышанное, испытав чувство дежавю, эти двое успели закончить разговор. Дариан повернулся, хотел было уйти, но заметил меня стоявшую подаль. «Сара, ты так внезапно куда-то пропала!» Широким шагом он подошел ко мне. Вдруг наклонился и, едва не снеся шляпу с моей головы, прошептал. «Спасибо за помощь. Мы быстро справились только благодаря тебе». Он схватил меня за руку и потряс со всем чувством, выражая признательность. «Ты просто обязана пойти со мной погулять». Обещ. А, -а, -а! Люций оттащил племянника назад, схватив за воротник, будто котенка. Поищи кого-нибудь подстать себе. Сощурившись поучительно произнес Маран. Он не сильно, но и без особой любезности оттолкнул Дариана в сторону. Эй, аккуратнее! Возмутился парень. Если сам сухарь, не надо других губить. Иди дальше, вздыхай на свои пор. Взгляд Марана потемнел. и в его руке молнией мелькнула вспышка тьмы. Призрачная птица сорвалась с ладони, вспорхнула, а в следующую секунду полетела к юному Даэву. Тот попятился и, пока не стало поздно, обвиняя родственников подлости, убежал прочь, спасаясь от преследующего его создания тьмы. «С каких пор ты такая терпеливая?» — недовольно процедил Див. Разве тебя не разозлила его фамильярность? Я не в том положении, скупо отозвалась я. Не в том положении, повторил Маран. Дядя? Он сын наркроса, но почему-то зовет меня дядей. Фактически мы братья. Но отец Дариана когда-то отправил его ко мне на воспитание. Ты и воспитание, протянула я. Иного выхода не было. Люций замолчал, отошел. отдавая еще несколько приказов. Вскоре мы выехали за пределы крепости. Узкая дорога оказалась единственным незаросшим зеленым клочком земли. Стволы могучих деревьев высотой могли сравниться с самой большой башней, покинутой нами цитадели. Лес был древним. Шумевшая над головой листва словно шептала, пытаясь рассказать одну из увлекательных историй, выпавших на его долю. Копыта лошадей проваливались в мягкий чернозем, оставляя многочисленные следы. Но когда мы дошли до развилки, в спину ударил резкий порыв ветра. Я обернулась, понимая, что все следы исчезли, уничтоженные магией из форта. «Что хотел сказать твой племянник, когда назвал тебя Сухарем? Ты не дал ему договорить», — невзначай произнесла я. Люций задумчиво склонил голову. «В последние годы я много упражнялся с кистью». «Упражнялся? Писал картины. Для себя. Покажешь?» — спросила я, неуверенная до конца, хочу ли в действительности их увидеть. «Ведь, зная Люция, могло статься, что я об этом пожалею». Маран загадочно усмехнулся. «Обязательно как-нибудь», — пообещал теневой див, глядя вдаль, и добавил. «Когда выдастся подходящий момент».